Глава пятнадцатая. Горыня. «Барыня Анастасия Петровна, простите нас, не хотели разбудить. Вот Горыня зашёл». Ставр повесил голову и замялся. Спускаясь по лестнице, я изобразила обеспокоенность и поинтересовалась. «Что замышляете? В усадьбе беда или на поле непорядок?» «Нет, всё в порядке», — оба смотрели в пол. «Тогда почему так поздно по гостям?» Не отставала я. Они переглянулись, кивнули друг другу, и Гарыня рассказал. «Понимаете, госпожа, каждый год в столице в первый выходной лето проводится праздник, славящий лета и императора». «Гарыня, Барыня и без тебя знает о празднике», — в разговор вклинился Ставр, локтем подталкивая друга. «Не мешай, Ставр, а вы, Гарыня, рассказывайте», — присев на стул возле стола, приготовилась слушать. «Так вот, я о празднике. Он состоится через три дня». Гарыня выжидающе посмотрел на меня, но, поняв, что я не собираюсь вступать в диалог, вздохнув, продолжил. «Пока был жив ваш батюшка, мы готовились к этому событию». «А вот это уже интересно». Я подалась вперёд. «И как же?» «Ох, барыня Анастасия Петровна, что ж вы не сказали, что не спите? Я сейчас чай вам подогрею». Из кухни вышла забава. «Спасибо, Забавушка», — поблагодарила женщину и вновь посмотрела на Гарыню. «Таверна у нас большая, с конюшней на 20 лошадей. А если тепло, так на улице под навесом их оставляют. Но самое главное — это то, что прибыль от проезжающих хорошая. Была». Он посмотрел на меня. «Мы поговорили с деревенскими, и я пришёл просить у вас разрешения открыть таверну завтра днём». Всё, что заработаем, отдадим вам, в надежде, что барыня-кормилица не продаст нас через месяц. У нас несколько монет есть, с десяток кур осталось. Зелень на огороде подросла, и картошка ещё прошлогодняя осталась. Грибов набрать бы в лесу, да нам нет туда хода. На первый день накрыть столы хватит, только вот крепкого пива или вина совсем нет. А это интересная идея, встала я. Свое разрешение дам но только под моим присмотром. А утром пораньше приходите за мной. Пойдём вместе думать, как из ситуации выкрутиться и где продуктов взять». «А сегодня ночью можно проезжающих на постой пустить?» – тихо спросил Гарыня. «Всё до медика вам отдадим». «Пускайте, что с вами делать? И как вы в поле днём работаете?» «Так всё, барыня, посевная закончилась, а сенокос ещё не начался». Мы пока в огородах копаемся, да коровёнку с козой по очереди на пастбище гоняем. Ставр посмотрел на меня. Корова — это хорошо, детям молоко очень нужно. Мужики странно на меня посмотрели, будто корова не их, а моя. Да мне и не жалко, детям нужнее. Спасибо. Оба мужчины поклонились в пояс. А теперь всем спать. Зевая и прикрывая рот, приказала беспокойному хозяйству. «Благодарствуем, барыня!» Улыбнувшись, Горыня вышел за дверь. Сон никак не шёл. Я ворочалась, словно юла, пытаясь и так, и сяк пристроить голову на подушку. Вспомнила о золотых в шкатулке и подумала, что если таверна не развалилась, то на продукты денег хватит. Главное, чтобы народ денежный приходил. А раз торговцы и просто зажиточные люди начинают съезжаться в столицу, то и деньги у нас будут. Разогнав мысли, улыбаясь, начала погружаться в сон. Но одна всё же вернулась в пустую голову. А куда пропал Данила? Варвара обещала его отпустить, как только попутную почтовую карету остановит. Скорее всего, не попалась, и он повёз матушку до места. Не буду пока переживать. «Нет, ты посмотри на неё! Спит!» Возле кровати послышалось знакомое ворчание. «Шлип!» «Даже не вздумай тут полы намывать, она условия договора не выполняет». «Как и вы», — разлепив глаза, медленно села. «Обязательно было ночью приходить. Если меня будет, когда я хочу спать, то ворчать умею не хуже плюха». «Что? Где это мы не выполняем? Хоть сейчас запускай колесо», — проворчал он. «А как же магия? Её я так и не чувствую», — парировала, окончательно проснувшись. «Барыня Анастасия, так вы же сами не пришли к нам вечером, как обещали», прошептал Шлип, и я почувствовала себя виноватой. «А давайте сделаем так, чтобы никто никого не обвинял. Вы сейчас спуститесь на кухню и возьмёте любые фрукты в подарок. Там, в корзине, возле двери, я видела несколько яблок. У меня на завтра немного другие планы, а через день я к вам приду и ещё фруктов принесу. По рукам?» «Мы согласны». За всех ответил плесь, и радостные водяные исчезли, будто они мне приснились. А я, наконец, погрузилась в объятия аморфия.